Глава двадцать первая. И снова Джербер сам прервал сеанс севой Он заметил, что девочка в состоянии транса испытывает нестерпимую боль. Будто кто-то или что-то внутреннее пытается ее подавить, а она сопротивляется. Вторая личность. И снова он уехал, не попрощавшись с Майей. Правда, оставил для нее Томик а Чимабуэ положил на самом виду, на кухонный стол. Поскольку писать на старинных книгах святотатство, он не сделал никакой надписи, даже записку не вложил. Был уверен к тому же, что сеньора Ванине прочла бы первое и не хотел ставить девушку в неловкое положение. Опять за рулем Дефендера он ехал по полям к Янте, под небом затянутым черными тучами, пытался осмыслить то, что выяснилось во время едва завершившегося сеанса гипноза. Воображаемый друг Эвы ввел нового персонажа в свой рассказ. «Синьор в очках» выглядит безобидно. Это кем добродушным отцом семейства. И это Джербера потрясло. Еще и потому, что дети, описывая источник своих страхов, скорее вообразят монстра, нежели обычного человека. Этот человек вызывал беспокойство именно потому, что казался безобидным. Хотя пока он не совершил никакого насилия, в его действиях уже угадывалось недоброе намерение. Психолог был убежден, что Эва, как и маленький герой ее рассказа, не в состоянии уловить угрожающую двусмысленность, которая кроется порой в самом обычном поведении. О том, что сеньор в очках узнал мальчика во время летнего карнавала и никому ничего не сказав, отвез домой семью и вернулся, чтобы забрать его, было нечто извращенное, непостижимое для ребенка. Психологу снова пришлось задаться вопросом, откуда взялся такой подробный отчет о событиях? Ведь хотя рассказ и не был доподлинным, казался правдоподобным настолько, что Джербер снова колебался. Поэтому, подъезжая к Флоренции, он уже знал, куда направиться на поиски совпадений. Хотя визит, который он собирался нанести, не будет легким. На улице Чемотори можно попасть только пешком. Если заходить со стороны палаццо Ринучини, По дороге встретиться продавец Требухи и в ноздри ударит запах бульона для Лампредотто. Хотя в данный момент на город обрушился ливень, скрадывающий все ароматы. Эта улица была известна магазинами с давней историей. Джербер остановился перед одним из них, пытаясь укрыться в подворотне. Спастись от дождя не удавалось. Вода струилась по лицу, по плащу Бербери. Сквозь плотную завесу капель едва можно было разглядеть магазин тканей. Семейное предприятие, основанное в 50-е годы и не менявшееся с течением времени. Неоновая вывеска, имя владельца и год основания. Витрины с латунными рамами, освещенные маленькими бра. За одной из витрин можно было различить мужчину в темном пиджаке и красном галстуке. Он стоял за длинным деревянным прилавком. Уложенные стопками за его спиной отрез тканей, разные выделки и расцветки составляли гармоничную мозаику. Последняя клиентка ушла около семи. Вывеска погасла, за ней и свет внутри магазина. Прежде чем владелец вышел, чтобы опустить роль ставни, Джербер покинул свое убежище и направился ко входу. Когда он вошел, на дверью зазвонил колокольчик. Мужчина в темном пиджаке и красном галстуке сворачивал остаток шерстяной ткани и хотел было уже заявить, что магазин закрыт. Как вдруг осекся. Пьетро Дзануси почти мгновенно узнал тезку. Товарища по детским играм, с которого капала на пол его магазин, и которого он, Пьетру Дзануси, не видел долгие годы. Лицо его тотчас же окаменело. «Как поживаешь?» — спросил Джербер, сразу давая понять, что он пришел как друг. «Что тебе здесь нужно?» — огрызнулся хозяин. Если не считать преждевременно посидевших висков и нескольких лишних килограммов, тот все еще был похож на мальчишку, с которым Пьетро делил неизбывные, полные забав дни, бесконечного, казалось бы, лета. «Это нормально, что ты все еще злишься на меня», — поспешил он сказать в знак примирения. «Я был бы в ярости, если бы у меня был младший брат, и с ним приключилось бы то же, что с Дзену». «В том-то все и дело», — отозвался Дзануси. «Мы не знаем, что с ним приключилось». «Я не думал, что все так обернется». «По правде говоря, полагал, что рано или поздно дело раскроют». «Если бы он умер, мы бы со временем свыклись с этим». «Обрели душевный покой», — согласился Пьетро Дзануси. «Вместо того мне пришлось наблюдать...» Как мои родители день за днем изводят себя в надежде хоть что-нибудь разузнать. «Это было нелегко», — заметил джербер «Еще бы», — сказал Дзануси ледяным тоном и огляделся вокруг. «Этот магазин кормил семью два поколения, деда и отца. После случившегося в Порто-Эркуле клиенты перестали приходить». Никто не отваживался взглянуть в глаза моим родным. Люди не знали, что сказать. Об умерших имеются обиходные фразы. Можно выйти из положения, сказав какую-то банальность из-за множества тех, что приходит на память в подобных случаях. А в конечном итоге обозначают одно. К счастью, это случилось с тобой, не со мной. Но нет никакого списка фраз о пятилетнем ребенке, который исчез. «И правда, нет», — согласился психолог. Через десять лет, вопреки воле отца, мама потребовала через суд признание Дзену умершим. Папа решил, что она смирилась, ну ей всего лишь нужна была могила, над которой можно молиться. Имелись в виду символические похороны Дзену на кладбище Порте-Санте когда вместо тела был погребен небольшой сундучок, полный воспоминаний. джербер по идее, должен был бы до сих пор злиться на Пьетро Дзанусе за интервью, которое тот дал тогда газете «Ла Национе», и в котором назвал имена всех членов в Атаге спорта Порта Эркуля, указав на них как на виновников случившегося. На его первоначальную враждебность – сменилась болью и грустью. И у психолога не хватило духу его упрекать. «Когда нашего Тага собиралась для игр, Дзена нам завидовал, поскольку был слишком мал, и мы его с собой не брали», вспомнил Петру Дзануси. «Но когда я покинул компанию, а он в нее вошел, вам следовало бы учитывать, что Дзена гораздо младше вас». Дебора не давала нам об этом забыть заверил Джербер. Ему пришло на память, как единственная девочка в их маленьком кружке опекала Дзену. И все же вы все были там в тот день, когда он пропал. Играли в дурацких восковых человечков, и вас было семеро. Глаза Пьетро Дзену все снова блеснули гневом. «Ты, Ишио, Дебора, эторы Карлетто, Джованон и Данте». Перечислил он, давая понять, что никого не забыл. «Как вы могли ничего не заметить?» Я не играл в восковых человечков. Пьетро оправдывался, будто ему до сих пор одиннадцать лет. Зануси презрительно рассмеялся. «Ну да, ты сидел наверху перед окном, с ногой в гипсе. Возможно ли, что ты оттуда ничего не видел, ничего не слышал?» Нелепо было обсуждать, кто как себя вел, в одиннадцать лет, придавая тогдашним поступкам то же значение и смысл, как если бы они совершались взрослыми. Тем не менее, выбор, сделанный в тот проклятый день конца июля, спрятаться ли от преследования восковых человечков в кустах или в сараечке для садовых инструментов, имел тяжелые последствия и отразился на будущем. Так или иначе, Джербер пришел сюда не за тем, чтобы копаться в ошибках прошлого. «Мне нужно кое-что узнать», — сказал он. «После того, как Дзену исчез, твои родители отпечатали листовки с его фотографией и номером телефона. Да? Мы специально установили в доме горячую линию», — подтвердил Дзануси. «И что с того?» Не обращая внимания на грубость, психолог продолжал. «Кто отвечал по этому телефону?» «Автоответчик», — пожал плечами Пьетро Дзануси. «Папа записал текст. Пусть любой, у кого есть информация, оставит сообщение». Джербер представил себе мужчину в очках в кабинке телефона-автомата. Его безгласный звонок привел доктора сюда. «Эти сообщения на автоответчик». Все еще сохранились? Почему ты спрашиваешь? Вопрос ожидаемый, даже очевидный. Жерберт долго размышлял на эту тему, прежде чем переступить порог магазина. Но так и не придумал убедительного ответа. Я не могу об этом говорить. Бросил он в надежде, что этого довольно. Можно было сослаться на врачебную тайну, но что толку? Перед лицом такой наглости старый приятель покачал головой. «Это уже слишком. Ты приходишь бередить старые раны, даже не удосужившись изобрести хороший предлог». «Ты прав, но я не хотел тебе лгать. Ты очень любезен, спасибо», — произнес Зануси с сарказмом. «Не хотел поддавать ложные надежды» защищался джербер если я скажу что данная информация может помочь одной девочке этого хватит заносся промолчал уверившись что ему удалось хотя бы поколебать его упрямство джербер продолжал моя маленькая пациентка создала себе воображаемого друга чтобы я поверил в его существование Придумала историю о нем на основании того, что вычитала в сети Адзену. И ей никак не удалось бы связать меня с событиями 25-летней давности, если бы ты в том интервью не назвал мое имя. Джербер понимал, это звучит как обвинение, но упорное сопротивление приятеля не оставило ему выбора. Пьетро Дзануси напрягся но потом изобразил гаденькую улыбочку. «Я слышал, дела твои плохи, доктор Джербер». Тот снова не поддался на провокацию и взмолился. «Пожалуйста, помоги». «Убирайся», — отчеканил Дзануси. «Я не хочу ничего с тобой обсуждать». Джербер боялся, что все так и закончится на попытаться стоило извини что явился без спросу и вытащил на свет Божий эту историю сказал он прощаясь зная это ничего не меняет но я не забыл дзену в самом деле это ничего не меняет отрезал заносе джербер направился к выходу Мокрые подошвы ботинок «Кларкс» скрипели при каждом шаге. Потом он все-таки остановился у двери. Стоя спиной к прилавку, забормотал «Не кричать, не бить в ладоши. Обещаю быть хорошим. Я не буду капризулей, драчунишкой и грязнулий». Сделал паузу. Со своего места у двери он не мог распознать реакцию Пьетро Дзануси. Поэтому решил продолжать. Или пляшущий чертенок заберет меня с просонок. Затолкает в жерло ада. Затанцует до упада. Закончил старший брат Дзену. Это была наша считалочка. По какой-то непостижимой причине ее знала и Эва тоже. Хотя в ее рассказе под гипнозом стешок прорекламировал воображаемый друг. Считалочка, листовка с фотографией и номером телефона. Очередные синхроничности с историей малыша Ботигола. «Я храню все с тех времен», — признался Пьетро Дзануси, «включая записи с проклятого автоответчика».